Глава 15. Альфа не обращал на неё внимания, копался в телефоне, видимо, с кем-то общаясь и казался погружённым в свои заботы. А она так, проходящая девица, которая всего-то и вытерпела несколько часов апгрейда внешности, чтобы в итоге услышать равнодушное: "Хорошо". Шерил покосилась на сидевшего сбоку мужчину. Резкий профиль подсвечивался пляшущими в воздухе диаграммами и числами. Ни черта она в них не понимала, и в себе оказывается тоже. Обида была не просто глупой, идиотской в высшей степени. Дарк вот пресыщенный женщинами богатей, которого не удивить даже самой распрекрасной омегой. Так чего было ждать? Но глядя в зеркало под одобрительный щебет стилистов, Ширил впервые посмотрела на себя другими глазами. И паника, терзавшая её все эти дни, померкла, потому что сейчас она не узнавала своё отражение. Куда уж там отсой, не видевшему её 19 лет. Незнакомка, смотревшая на неё огромными серыми глазами, была прекрасна, свежа и нежна, как бутон живого цветка, что вплели в высоко забранные волосы и украсили запястья. Никаких особенных ухищрений, но от питательных масок кожа будто сияла, а лёгкий макияж преобразил лицо, полностью раскрывая все достоинства. Умело нарисованные стрелки придавали глазам глубину и загадочность, а губы только и ждали поцелуя, нежно розовея под бесцветным блеском. Разве можно этого не оценить? Но, оказывается, можно. И робкое воодушевление пропало, когда по ней прошелся абсолютно пустой взгляд. Заложив руки за спину, Альфа чуть склонил голову, рассматривая ее как обыденность. Цвет цифр и графиков сменился на красный. И Дарквуд тихо выргулся. Опять непонятные фразы. Наверное, научился им в своём военном лагере. Как ему лицо там не подправили, не подровняли горбинку носа, превращая его в блин. А может, это пластика? Всё обман от широких смоляных бровей до твёрдой линии губ, оттенённой плотной щетиной. Пришлось заставить себя смотреть снова в окно. Ни о том мысли. Мами и Мики Ширел, конечно, ничего не сказала. Бесполезно, только перепугаются зря. Пока у них всё относительно хорошо, блейка поблизости не видно, и остальные соседи обходят стороной. Только джин так и не вернула деньги. Но с этим Ширел решила разобраться лично. Как только представится возможность улезнуть из особняка. Если отец их обнаружит, скрыться будет проблемно. Но за 2 дня Ширел немного сумела взять себя в руки и подумать мозгами. Они поддаваться вопившие на все лады о межйной натуре. Сколько званных ужинов происходит? Ни счесть. И Альфа из российского округа вряд ли полетит в Мега-Нью-Йорк ради одного вечера. А снимки? Кто её узнает, всю такую размалёванную королеву? Как будто она первая девица, с кем засветится Darkwood. Авто подъехала к особняку, похожему на дом Альфа. Может, немного меньше, но шире, особо не приглядывалось. Опять начинала потряхивать, и главное сейчас — суметь не удариться в панику. «Ни с кем не болтай, держись рядом», — коротко проинструктировал Альфа. «Через два часа уберемся отсюда». Ширилл судорожно кивнула. «Два часа — это немного, хотя как посмотреть?» Альфа вышел первым и, обойдя машину, открыл дверь с ее стороны. прокляная всё на свете и в первую очередь себя Ширил вцепилась в протянутую руку мёртвой хваткой. Горячей, а её колотит и ноги успели замёрзнуть. Ожидала, что Дарк вот оттолкнёт её или хотя бы опустит едкий комментарий, но мужчина остался всё так же холоден внешне. Перекинув её ладонь к себе на локоть, повёл в царство роскоши и фальши. Ширил незаметно вдыхала воздух, стараясь успокоиться. Злилась на Дарквуда и не могла и не искать у него защиты. Он хотя бы привычная сволочь, и лучше действительно держаться рядом. К тому же, глубокий и свежий аромат мужчины действовал успокаивающе, не давал скатиться в истерику, и сейчас Шэррил была этому безумно рада. Над головой мягко переливались лампы дневного света. За стеклянным куполом кипела жизнь, а её ждали распахнутые двери чужого праздника. День рождения некой Тэмплтон. Она подслушала разговор стилистов, что превращали её из гусеницы в бабочку с подорванными крылышками. Охранники у дверей Бэт. Их запах всегда казался более насыщенным и тяжёлым. Его легче ощутить среди общей суеты людей. Шум и блеск праздника устремился на них лавиной, стоял у дверей разехаться в стороны. Нет, она ошиблась. Это помещение совсем не походило на дом Дарквуда. слишком кричащая, яркая и нарочно роскошная. Оно и рядом не стояло с сдержанным, пусть и дорогим интерьером Альфа. Вцепившись в гранитный локоть, ширел со всем прижалась к мужчине, пытаясь укрыться в коконе его запаха. Первые приветствия и острые как иглы взгляды тут же пробили навылет хрупкую броню самообладания. Мистер Дарквуд, рад приветствовать вас и вашу спутницу. Выросла перед ними какая-то очень миловидная женщина в летах. Шэрил чуть не споткнулась, не то от внезапной остановки, не то от желания провалиться сквозь землю. Взгляд незнакомки, как рентген, отсканировал её с ног до головы. Добрый вечер, мисс Грант. Голос Альфы был абсолютно лишён дружелюбия. Шэрил благоразумно молчала. Очевидно, этой седовласой леди в вишнёвом бархате не нравилась Альфа. К новому костюму новая спутница. Вы не измените себе, промурлыкала между тем Грант, не спуская с неё глаз. Старая Стерва всёрила на тоже не нравилось. Кто, как не я, даст газетёнки вашего мужа продержаться на плаву ещё недельку другую, отбил мужчина. Моё почтение. Под злобный взгляд Грант они пошли вглубь зала. Отличное начало вечера. прямо-таки восхитительная. Гости расступались перед ними, осыпая подобострастными приветствиями и колким любопытством. Первая Альфия, второе ей. Кажется, платье скоро свалится к ногам, а кожа вся липкая от всяльных взглядов. Альфа вёл её к группе гостей, стоявшей на центральной площадке, двойной мраморной лестнице, что соединяла два этажа. Не надо больших мозгов. Там находилась виновница этого вечера. в черном платье и с красивой диадемой в волосах, намекающей, кто сегодня королева и кому следует бросать к ногам дары. А рядом с ней та самая девушка с парковки, которую Шерилл встретила, выходя из здания М.Д. Тауэр, благоухая Дарквудом. Новая порция горчившей ненавистью отравы вылилась на ее бедную голову, когда их пару заметили. «Как будто это ее прихоть!» Появиться тут среди слепившего глаза блеска и убийственного холода высшего общества. Каждый шаг был тяжелее предыдущего. С них не спускали глаз, морально препарируя и расчленяя. Шум праздника сливался в отвратительную какафонию, и твердый мрамор под ногами казался трясиной. Но приходилось двигаться, чувствуя при этом себя овцой, которую ведут на заклание. Обоняние коснулся особенный мужской запах. Она чуть не чихнула, прикрывая нос ладонью. Двое альф смотрели на них так же пристально, как и женщины. Оба подтянутые и высокие, привлекательные. Как же без этого и безвкусное. То есть нет, они пахли, но зрели совершенно не хотелось падать перед ними на спину и раздвигать ноги. Их аромат был скорее фоном, в то время как Дарквуд представлял собой алый росчерк с множеством стрелок и восклицательных знаков. Ошеломленная внезапным открытием, Шерилл снова и снова вдыхала новые запахи, но не находила в них ничего особенного. Один из мужчин, совсем седой и самый возрастной на вид, недовольно поджал губы, проходясь по ней высокомерным взглядом. Второй, тоже седяной, но цветом перец с солью, демонстративно вдохнул воздух. Тонкое оскорбление. «Дать понять, что тебя оценивают, и вряд ли с хорошей стороны». Да этого вечер твой вкус казался безупречным, сын. Прозвучавший приговор прошёл мимо. Отец Дарквуда, не успев отойти от первого шока, ширил схлопотал второй. Да, похоже. Та же жёсткая линия подбородка и злом губ и форма скул. И ещё холод, что отец, что сын напоминали куски льда. Беру пример с тебя, отец. Равнодушно отмахнулся Альфа. Миссис Стэмпельтон, мои поздравления. Женщина склонила точную головку. Омега. И девушка рядом с ней тоже. Очевидно, мать и дочь. Одинаковые пепельные волосы и сверкающие злостью темные глаза. Предназначавшийся, разумеется, не тому, кто ее заслуживал. Шерил внутренне поежилась. Два часа в этом гадюшнике. Хуже, чем двойная смена уборки. О, с каким бы удовольствием она сейчас занималась самой грязной работой. потому что это во много раз чище, чем стоять тут ряженым посмешищем и мяться с ноги на ногу. Благодарю, Марк, проворковала грудным голосом. Мы с Клоей тебя заждались. Не представишь свою новую спутницу? О, как бы ей хотелось ответным щелчком дать сдачи. Только что Омега прикусила жало собственным ядовитым колыком. Улыбка больше похожая на скол, стянула губы. И слова сами вылетели из горла, коперо холодный тон Дарквуда. Новая спутница может представиться сама, миссис Стампертон. Шэрил Лоу. Хотелось бы добавить к вашим услугам, но нет. И совершенно осмелев, Шэрил прижалась к Альфия. Казалось, даже шум праздника затих, и собственная дерзость эхом звучала в ушах. И если бы попытки открыть рот присутствующие хотели её испипелить, То сейчас. Сейчас они готовы были убивать бесконечно долго самыми изощрёнными способами, растягивая её агонию в бесконечность. На бедро легла широкая ладонь, и сквозь невесомую ткань платья в кожу впитался жар. Очаровательно, не правда ли? Впервые она слышала в голосе Дарквуда удовольствие, и оно ей не польстило. Совсем нет. потому что нинн мгновение Шэрил не забывала, а по чьей милости принимала один уж от дерьма за другим. Неправда, поморщила носик молодая девушка. Ты посетил распродажу в трущобном борделе, Марк? остро умея тебе не кляцу, Хлоя. Как и проституточное платье, мысленно добавила Шэрил. Красотка вызывала непонятное раздражение. Да и кому бы она понравилась? Наглые тёмные глаза, А высокомерием просто разит на повал. Типичная золотая девочка, у которой вместо сердца отщелкивает счетчик кредитов. А в голове сияет постамент, на котором восседает драгоценное «я». Стерва. Шерилл моргнула, стряхивая с ресниц на вождение. Это все нервы. Ей не должно быть дело до окружения Альфы. «Поскольку любезностями мы обменялись, предлагаю обсудить более важные вопросы». Подал голос Седой. Видимо, хозяин этого дома. Марк, до меня дошли нехорошие слухи. Обговорим это наедине. И ей достался многозначительный взгляд. Шэрил похолодела, сминая пальцами твёрдую руку Альфы. О нет, он не посмеет бросить её одну.